Глава двадцать седьмая. Утро Великого Дня. «А теперь, Ваше Величество, нагрудный панцирь!» Илонор протянул принцу нагрудный панцирь ярко-красного цвета. «Благодарю!» — Янс Смоленгау подхватил нагрудный панцирь за наплечной пластиной. Центральный, но не самый главный элемент доспехов лег на плечи. Самое трудное, как можно более туго стянуть узлы из шелкового шнура. Янсен Лингау поднатужился, пальцы тут же отозвались болью, но это ерунда. Сегодня предстоит пережить самый настоящий бой, так что лучше потерпеть. — Великолепно, Ваше Величество! — Илонор внимательно осмотрел узлы. — Вы правильно тщательно надели нагрудный панцирь. А теперь на спинник! В бою вас будут поджидать подлые удары в спину. Очередная деталь доспеха заняла свое место. Янсен Лингау пошевелил плечами, на спинник надежно прикрыл нижнюю часть спины. Теперь клиновидная юбка, крылья на плечи и далее до самой последней детали шлема. На дворе еще ночь. Лето в разгаре, светает очень рано. А пока через широко распахнутые окна тренировочного зала видно, как над далекими вершинами Шаинского хребта сияет яркая звезда. Во внутреннем дворце тихо. Лишь кое-где на внешних стенах бродят часовые. От того, что сегодня предстоит сделать, кем стать, в жилах бурлит кровь и покалывает кончики пальцев. Но... Янсен Ленгау мысленно одернул сам себя. Настоящий самурай всегда, везде и при любых обстоятельствах должен сохранять спокойствие и сосредоточенность. Давно отработанным движением Янсен Ленгау затянул очередной узел. Левое наплечное крыло надежно закреплено, теперь очередь правого. Илан Ноор, главный воспитатель и наставник, Специально разбудил ни свет, ни заря. Вместе они пробрались в тренировочный зал. Илан-Ноор специально весь последний месяц учил его бою в самурайском доспехе. Чтобы каждый раз не таскать защиту в арсенал обратно, было вполне логично хранить их прямо здесь, в тренировочном зале. Благо, в императорском дворце можно не опасаться дворов. Янсен Ленгау вновь глянул на яркую звезду над вершиной Мишинского хребта. По этой же причине окна в тренировочном зале на ночь не закрывают. Хотя в самом Нандине, как много раз рассказывала Нор, горожане на ночь тщательно запирают все окна и двери, какая бы жара ни стояла на улице. Готово, Янсен Ленгау поправил на поясе ножны Тати и Танта. «Шлем, Ваше Величество, пока не надевайте!» — тихо произнес лан -Новер. «Просто возьмите его в руки!» «Почему?» — Янсон Венгалу нахмурился. «Пусть подданные видят ваше лицо!» — охотно пояснил Лан-Новер. «Лишь когда дело дойдет до схватки, вот тогда нужно будет надеть на лицо маску и шлем на голову. Благо, сделать это можно в одно мгновение!» «Тоже верно!» Янсену Бенгау аккуратно запихнул подшлемник из мягкой кожи в шляп. Янсен Бенгау несколько раз подпрыгал на месте. Кажется, ничего не забыл, ничего не болтается. Красный доспех старой работы. Асан Сабян, хранитель арсенала, уверял, будто ему больше двух с половиной сотен лет. Может быть, эта броня и в самом деле принимала участие в Ваяшинской битве. Внешне доспех неказистый, выглядит не так красиво и эффектно, как современные. Зато для реального боя он подходит гораздо лучше. Как не раз говорил Ланноор, долгий мир сказался на боевой защите не самым лучшим образом. Все чаще и чаще самураи, особенно богатые и высокопоставленные, отдают предпочтение дорогой отделке и шелковых шнуров. Случись настоящая война, они быстро пожалеют о сделанном выборе. В тренировочный зал они вошли вместе, однако Элленор облачился в доспехи гораздо быстрее. Вот что значит приобретенное с годами мастерство. Защита наставника точно так же сделана больше двух с половиной сотен лет назад. В ней воевал кто-то из его предков. Никаких дорогих украшений, сложный шелковый шнурок которая легко намокает, долго сохнет и в которой заводятся вши. Пластины отливают темной бронзой с золотым теснением. Узоров мало, зато сразу видно, что обладатель этих доспехов не рядовой самурай. Ваше Величество! В тишине и полумраке тренировочного зала голос наставника прозвучал особенно величественно и проникновенно. Сегодня вам предстоит немного не мало освершить историю. От этих слов по плечам и рукам прокатилось приятное возбуждение. Янсен Бенгау едва сдержался, чтобы самодовольно не улыбнуться. «Сегодня мечом и кровью вы добудете трон вашего отца ради великого будущего Тасунары. Иначе будущего у нашей страны не будет» если одиннадцатым императором станет ваш старший брат, словак и любитель легкой жизни, Ганжан Ленгау. Да поможет вам великий создатель, да обратит он божественное внимание свое на вас. «Да будет так», — тихо произнес Янсон Ленгау. «Великий создатель, велик и всемогущ, только его мало заботят творения свои». Правая рука нащупала рукоятку Тати, вернее всего надеется на свой меч. «Прошу вас!» Правая рука Ивана Ноора в латной перчатке показала на прямоугольный силуэт выхода из тренировочного зала. Место для тренировок вплотную примыкает к Нижнему парку. Едва Янсон Ленгаус с наставником вступили на дорожку, как вокруг зашелестели кусты. Предрассветный туман носил на доспехах самураев мелкими бусинками росы. Последователи, самураи из армии отца, что решили поддержать его, они рохлю и размазню ганжана Лунгал. Ваше величество, вперед выступил сотник Яда Алтерсан. Мы готовы. Действуем по плану, пьяцман Лунгал кивнул в ответ. Да, ваше величество, Яда Алтерсан склонил голову. Началось. Янсон ленгаус сдавленно выдохнул. От волнений едва не спорило дыхание. И без того небольшой отряд разделился на две части. Две трети, ровно 108 самураев, растворились в предрассветном тумане на левой дорожке. Остальные 54 пропустили Янсена-Ленгау вперед и пошли следом. Как бы отряд ни старался, но бряканье металла и шорох железных сандалий о песок то и дело прорезает предрассветную тишину. Янсон ленгаво оглянулся. Самураи шагают за ним, словно на параде колонны по четыре шеренги. Вот что значит боевая выучка. Но вы, малых, мало. Далеко не все самураи из армии отца присоединились к нему. Большая часть Предпочла остаться верной Ганжану Ленгалу, хотя старший братец никакой не император. Янсен Ленгалу зло улыбнулся, словно скалился. Императором ему так и не быть. По широкой дуге, по самым маленьким и неприметным дорожкам, отряд обогнул внутренний дворец. Илан-Ноор не зря посоветовал пройти вдоль внутреннего края внешнего дворца. Они светятся большой толпой на широкой прямой, словно стрела журавлиной арли. Впереди показались парадные ворота. По ночному времени створки закрыты, пара дубовых засовов толщиной в бедро взрослого человека надежно заперли самый главный вход в императорский дворец. Тень от правой привратной башни, будто выкрасила обитые стальными листами створки в черный цвет. На вершинах обоих башен должны быть часовые. Только они в первую очередь смотрят наружу. Нитвану Лехтаду, да не быть ему долго великим советником, очень не нравится, что недалеко от Нандина находятся армии нескольких даймел. Часовые в самую первую очередь ждут нападения извне. О том, что главный удар может быть нанесен изнутри, они даже не догадываются. Дай бог, чтобы они об этом так и не догадались. Янсон Лингао мысленно поправил сам себя. Внимание! С тихим шелестом тати выскользнул из ножен. В атаку! В атаку! Янсон Лингао махнул рукой. Мало в его отряде самураев, мало. Одна надежда на неожиданность. Детали нападения на парадные ворота обговорены заранее. Самураи прямо на ходу разделились на две части. Правая группа устремилась к правой башне. Вместе с другой Янсон Лингау торопливо направился к левой. Атака получилась тихой, но это ненадолго. Пара стальных ломиков с широкими крюками с треском впилась в узкую щель между дверью и косяком. Сразу четверо самураев налегли на импровизированные рычаги. Сухая древесина сдавалась с оглушительным треском, но прочная дверь вход в привратную башню устояла. Оба лома с широкими крючками вновь понзились в сухую древесину. — Тревога! Нас атакуют! Сверху будто град упал тревожный вопль часового. Следом загудел бронзовый гонк. Раскатистые удары, словно волны, понеслись над воротами и нижним парком. Не пройдет и минуты, как весь гарнизон императорского дворца будет стоять на ушах. Уже сейчас в казармах самураи дико вскакивают с матрасов-кутонов и в еще более дикой спешке облачаются в броню. — Не успеют, — тихо произнес Лан Наор, в голосе наставника проскользнул сарказм. — Это точно, — Янсон Ленгау пивнули. Было бы глупо надеяться, будто кровольные в обоих привратных башнях будут беззаботно спать. Как и ожидалось, они почти сразу подняли тревогу. Другое дело, что самураи гарнизона в первую очередь побегут на стены и башни. Предполагалось, что императорский дворец будет атакован снаружи. Пока в очи зари у начальника стражи разберется, что к чему, драгоценные минуты уйдут в песок. Сквозь удары гонга пробился натужный треск древесины. На этот раз дверь в превратную башню не сдёржила. На землю гулко брякнул стальной засов, дверь широко распахнулась. "В атаку! В атаку!" выдохнул Янсен Вингаур, верный Тати задрожал от нетерпения. В груди будто вспыхнул жаркий огонь. Янсен Вингаур рванул блока к входу в башню. Но железная рука наставника будто вдавила его по колени в землю. Нет, ваше величество, ледяной голос Илано Норо, словно ушат студеной воды. Не дело полководцу бросаться в гущу сражения. Ваше дело командовать и направлять, а не подвергать свою жизнь опасности. Хорошо знакомые слова из пути воина. Морального кодекса самурая постудили пуль. Янсен Ленгао громко впыркнул, словно недовольный конь, но остался на месте. Иван Нор прав, как всегда. Изнутри башни долетели крики и звон мечей. Самураи успели выломать входную дверь. Бой с защитниками башни разгорелся прямо на лестнице. Численный перевес быстро дал о себе знать. В эту ночь в левой привратной башне караун несли не больше пяти семи самураев. Двадцать лишним воинов Янса Линггау просто смяли их, едва ли не в прямом смысле топтали в лестнице и перекрытие привратной башни. Эффект неожиданности удалось использовать на все сто. Схватка вышла жаркой, но короткой. Янс Линггау величественно и неторопливо прошелся по лестнице на перекрытии только что взятой башни. Лицо, словно каменная маска, хотя азарт все еще пульсирует в крови. Жалко даже. Самураи, что остались верны никчемному Ганжану Ленгау, полегли все до одного. Окровавленные трупы торопливо оттащены в сторону. Под железными сандайлями то и дело хлюпают лужи крови. Местами валяются обрубки рук и ног. В углу между лежанками Янсен Ленгау приметил голову. Шлем потерялся, бог знает где. Зато волосы до сих пор укрыты под шлемником из мягкой кожи, а маска, что не так давно прикрывала лицо, болтается на тонком ремешке. Война во всем своем кровавом великолепии. Янсен Ленгау вышел на крепостную стену над парадными воротами. Внезапное нападение помогло почти быстро захватить обе привратные вороты. Самураи уже забаррикадировали выходы на внешние стены слева и справа от парадных ворот. С земли долетели глухие удары лязг металла о металл. Янсон Лингау осторожно глянул вниз. Кирпичный карниз надежно укрыл подножие ворот, но можно догадаться и так. Несколько самураев вовсю орудуют тяжелыми молотками. Сейчас нужно во что бы то ни стало выломать крепление створок. Это обычная тактика неожиданного приступа осажденной крепости. Когда ворота будут выломаны, то попасть во вовнутрь империазовского дворца будет гораздо легче. Снизу долетел глухой удар, левая створка рухнула на землю. Следом поднялось облачко серой пыли. «Почти готово, Ваше Величество!» На, его, на боевом ходу над воротами появился Ланор. «Правая створка вот-вот будет выломана!» Словно подтверждая слова наставника, грохот и лязг тяжелых молотков заметно усилился. «Поскорей бы!» Янсон Лингау нервно сжал кулаки. Махомикс, «Маховик судьбы запущен! Еще какой-то час назад можно было бы все отменить, переиграть!» отставить и мирно разойтись по домам. Ганжан Ленгау стал бы одинственным императором. Как велит древний обычаи, старший брат пожаловал бы младшим имение подальше от Нандина. Янсон Ленгау мог бы вполне рассчитывать на тихую и спокойную жизнь где-нибудь в горной глуши. Может быть, было и скучно, зато с головой на плечах. Но... Как только ломики с широкими крюками впились в сухую древесину входных дверей и привратных башен, путь к отступлению был отрезан. С высоты крепостной стены Янсон Денгау глянул на красные крыши внутреннего дворца. Теперь он либо станет одиннадцатым императором, либо другой одиннадцатый император приговорит его к сеппуку. Третьего варианта не будет. Глухой грохот подобен раскату летнего грома. От неожиданности Янсон Лингау вздрогнул всем телом. Рука сама едва не выдернула из ножен верный Тати. Ничего страшного. Янсон Лингау перегнулся через кирпичный парапет. Четверо самураев торопливо поволокли правую створку в сторону. Ее нужно оттащить как можно дальше. Пусть обе створки выломаны, но их еще можно использовать для баррикады. — Получилось, Ваше Величество! — Иван Нор повернулся к принцу. — Обе башни захвачены, а ворота выломаны. Теперь вам нужно укрыться. Гарнизон уже опомнился и вот-вот постарается отбить ворота. Янсен Ленгау развернулся на месте. — Точно. В кустах слева и справа от жарвиной аллеи десятка два самураев собираются в отряд. Яркая цветная броня и гребни на шлемах — то и дело прозрачующие зеленые листья. Великолепная гиппол уже поднялась над швейцарским хребтом. Утро, свежее утро, уже вступило в свои права. Сигнал дали. Янсон Рингал повернулся к наставнику. Да, ваше величество. Над правой башней, в самом деле, звился столб густого черного дыма, будто ответив ему с вершины левой башни, звился не менее черный. И густой собрат. Время пошло. Янсен Ленгау торопливо направился в левую привратную башню. Им осталось продержаться максимум час до подхода союзников. На вершине башни Янсен Ленгау остановился возле кирпичного парапета. Надеюсь, через квадратную бойницу Янсен Ленгау вновь глянул на красные крыши внутреннего дворца. Второй отряд также добился успеха. «По крайней мере, Ваше Гречество!» — Илана Ора снялся рядом. «У них были все необходимые условия для успеха. Гарнизон дворца уже оседлал стены. Защитникам тронного зала никто не поможет. Пока никто не поможет». «Они должны добиться успеха!» Рука в латной перчатке со взводом припечаталась о красной кирпичи. «Без божественных знаков никакой коронации не будет!» Все в руках Великого Создателя, Ваше Величество. Илонор спокоен и невозмутим, как никогда. Все, что нужно было сделать, вы уже сделали. Теперь успех или провал зависит от храбрости и находчивости ваших самуралев. «Знаю!» – буркнул Янсон Генгал. «Выстрелы» Янсен Ленгау вытянул шею. Хорошо знакомые выстрелы из презренного огнестрельного оружия оскорбили слух. Следом грохнул взрыв. А потом еще и еще один. Это же... Янсен Ленгау напяк глаза со стороны внутреннего дворца. Душа будто покрылась изморозью дурного предчувствия. — Не иначе это проклятый Саян-издатель, — заметил Иван Новорк. Это он любит баловаться с огнестрельным оружием. Давно нужно было прирезать его потихому да все руки никак не доходили. «Простолюдин — Простолюдин! — прошипел Янсен Рингао. Саян-издатель в самом деле давно болтается под ногами. Этот хитроумный простолюдин сумел окрутить младшего брата. А Рум Рингао только рад слушать его да палить из презренного прохаворужья еще более презренных стервятниц, но Янсон Лингау привел дух. Что не сделано, то уже не сделать. Берегись! резкий крик наставника. Янсон Лингау тут же пригнулся. Сразу две стрелы с визгом отскочили от кирпичного пропета. Одна из них белым оперением стегнула шлем. Янсон Лингау осторожно выглянул наружу. Так и есть. Десяток лучников из глубины Нижнего парка принялись засыпать башню стрелами. То тут, то там из-за прикрытия кустов проглядывает дуги двухметровых лук. Сейчас пойдут на штурм. Илонор пригнулся под защиту кирпичного зубца. Снизу донесся боевой клич. десяток самураев гарнизона бросились к входной двери. Вторая группа попыталась пробиться по боевому ходу «С крепостной стены. Только ничего у них не получится», — Янсен Бенгалл злорадно усмехнулся. «Пока шестеро самураев выламывали ворота, остальные готовили привратные башни к обороне. Проще говоря, забаррикадировали все возможные входы до самого потолка. Атакующим сперва придется разорвать завалы, а потом пробиться через защитников во внутрь башен». И то, и другое сделать будет, ох, как непросто.